Четвертое. Милдред. Почти два десятилетия минуло с тех пор, как в мою жизнь вошла Милдред и навсегда изменила ее. В ней я нашел не только отраду и поддержку, но и вдохновение. Я не склонен к лирическим излияниям, однако не могу не сказать, что Милдред была моей музой. Благодаря ей без того успешная карьера взмыла на новые высоты. Это отнюдь не совпадение, что мои наиболее процветающие годы были также самыми счастливыми. Есть люди исключительной проницательности. Для них нет ничего слишком сложного или загадочного. Ответы, невидимые большинству, лежат на виду для этих редких просветленных личностей. Их подход к миру элементарен и неизменно верен. Они прозревают ложную усложненность и находят простую правду жизни. Милдред была наделена такой ясностью сознания. Кроме того, испытания ее нежного возраста и всегда слабое здоровье наделяли ее невинной, однако глубокой мудростью, свойственной тем, кто, подобно малым детям и старикам, живет на грани бытия. Она была слишком хрупка, слишком хороша для этого мира и слишком скоро покинула его. Словами не выразить, как сильно я по ней тоскую. Величайший дар из всех доставшихся мне — это время, проведенное с ней. Она спасла меня, иначе не скажешь. Спасла своей человечностью и теплотой. Спасла своей любовью к красоте и добротой. Спасла тем, что создала для меня дом. Новая жизнь Осенью 1919 года Жена делового партнера устроила ужин, чтобы ввести в общество миссис Аделаиду Хоулэнд и ее дочь, которые не так давно вернулись после длительного пребывания в Европе. Они почти никого не знали в Нью-Йорке, и вечер в их честь должен был расширить круг их знакомств. Обстоятельства их путешествия весьма примечательны. Начавшись как увеселительная поездка для дальнейшего образования ребенка, оно перешло в длительное, почти бессрочное пребывание за границей. Сначала затяжное и, к сожалению, смертельное заболевание легких мистера Хоуланда, а затем начало Великой войны удерживало их в Старом Свете долгие годы. Уроженки Олбани и мать с дочерью решили остаться в Нью-Йорке, куда они приплыли весной 1919 года. У них здесь было всего несколько друзей, но миссис Хоулэнд хотела, чтобы дочь начала жизнь с чистого листа и считала, что Нью-Йорк благоволит к иностранцам. Ведь девочка превратилась почти в иностранку, проведя за границей свои отроческие годы. У нее даже возник восхитительный легкий акцент неясного происхождения. И хотя со временем он сгладился, к счастью, не исчез совсем. Я недостаточно красноречив, чтобы пытаться описать внешность Мелдрат. Я бы не сумел воздать должное ее изящной элегантности. Но могу сказать, что она поразила меня, едва нас познакомили. Это первое впечатление так и не поблекло. Напротив, чем лучше я ее узнавал, тем глубже становилась ее красота, поскольку ее обаяние и стать были внешними проявлениями ее духа. Картина равно тысяча слов. Воспроизвести здесь портрет Милдред Кисти Бирли, висящий в залане. С позволения ее матери мы гуляли в Центральном парке. Не могу сказать, что это помогло нам лучше узнать друг друга, поскольку было ощущение, что мы всегда друг друга знали. Тем не менее, всю ту весну мы делились подробностями своего прошлого и надеждами на будущее. Но вовсе не как люди, которые знакомятся, скорее как старые друзья, воссоединившиеся после долгой разлуки. Чувство близости возникло тут же, как и моя уверенность, что я наконец-то нашел себе нежную спутницу. Поскольку ее родители всегда были поглощены тяготами болезни и войны, Милдред по большей части сама занималась своим образованием. Ее влекли искусство, а врожденный вкус оказался ей лучшим наставником и учителем. Официальный статус того или иного произведения ничего не значил для нее. Мнение критиков ее нисколько не интересовало, и она ни во что не ставила академические догмы. Больше, чем живопись, она любила литературу. Она была неутомимой читательницей, следовавшей скорее своим наклонностям, нежели правилам, диктуемым блестителями вкуса, то есть шла своим путем. Еще. Из всех искусств, однако, главное место в ее сердце занимала музыка. Больше всего она жалела о том, что толком не научилась играть на фортепиано или скрипке. Постоянные переезды в детстве не оставляли возможности для регулярных занятий. К тому же ей нечасто доводилось находиться в обстановке, благоприятствующей занятием музыкой. При желании можно было бы преодолеть эти препятствия, но родители не слишком поощряли музыкальные наклонности дочери. Именно музыка в нашем доме давала почувствовать любящее присутствие Милдред. Без ее прекрасных пластинок, игравших на патефоне в любое время, без камерных концертов, которые мы периодически давали для друзей, наш дом был бы холоден, как музей. Тепло, излучаемое ею, было самым чудесным качеством и величайшим вкладом, привнесенным ею в мою жизнь. Она умела видеть прекрасное – и до тех пор, пока хватало сил в ее хрупком теле, она выполняла свою миссию, помогая увидеть его другим. Столь краткое пребывание Милдред среди нас оставило неизгладимые следы. Всех трогала ее доброта и щедрость. Примеры. И я знаю, что ее щедрая рука будет еще долго одаривать грядущие поколения, когда меня давно уже не будет». Дом. За несколько лет до нашей свадьбы я приобрел усадьбу на восточной 87-й улице вблизи 5-й авеню. И пусть она всегда стояла пустой, у меня с самого начала были планы на нее. Со временем я приобрел ряд соседних зданий. Я намеревался завладеть оставшейся западной частью моего квартала, а также эквивалентным северным участком за углом, на 5-й авеню. Это позволило бы мне построить дом, выходящий на центральный парк. И так получилось, что вскоре после нашей свадьбы я стал владельцем последнего кусочка этой головоломки. Наконец-то наше владение стало единым. Всякий, кто хоть что-то смыслит в нью-йоркской недвижимости, поймет, что осуществление этого относительно скромного проекта стало одним из величайших триумфов моей карьеры. Джордж Калверт Лейтон со своей фирмой разработал архитектурные планы. Ряд домов быстро снесли, и мы немедля приступили к работе. На этой стадии проекта мы с Милдред переехали в Ла Фьезолану. Она была в восторге. Прожив столько времени в Тоскане, она поистине оценила, как безупречно Томми, моя бабушка, воспроизвела все лучшее из Италии в округе Датчес. Как только Милдрат освоилась, привнеся своими легкими касаниями жизни тепло в каждую комнату, я вернулся к работе на Манхэттене. То были занятные дни, ведь я помогал вывести экономику из рецессии, душившей страну сразу после Великой войны, как я это описал в главе 3. С понедельника по пятницу после работы я наведывался на строительную площадку а по выходным я непременно направлялся в лав залану с кучей подарков в возмещение за мое отсутствие. Совсем как мой отец. Два года спустя дом был построен. Милдра так ликовала, когда мы вселились, как никто на моей памяти. Мельчайшие домашние хлопоты доставляли ей удовольствие, и простейшие радости жизни умиляли ее. Одно то, что верхом роскоши для нее была чашка горячего какао под конец дня, красноречиво говорит о ее скромной и непритязательной натуре. Повседневные случаи. О жестокой судьбе было угодно, чтобы болезнь Милдрат нанесла удар вскоре после того, как она обжила наш новый дом. Первым симптомом последовавшей затяжной агонии стала непроходящая усталость. Врачи прописали ей постельные режимы, укрепляющую диету, но... ни отдых, ни пища не могли вернуть ей силы. Ранним проявлением ее слабости стала неспособность выполнять наши светские обязанности. Однако она свободно перемещалась по дому. Но довольно скоро она уже не могла посещать музыкальные мероприятия, столь дорогие ее сердцу. Поскольку ей пришлось отказаться от концертных залов, она стала приводить музыку к нам домой, устраивая скромные творческие вечера в библиотеке. То были незатейливые неформальные выступления. Солисты и камерные ансамбли играли в зале на втором этаже с превосходной акустикой. Часто на этих послеобеденных концертах бывали наши друзья. Я так и вижу вдумчивую улыбку Милдред, ее восторженный взгляд и как она плавно поводит руками перед собой, словно дирижируя. Вскоре после того, как мы начали давать наши маленькие концерты, она была вынуждена отказаться от любимых прогулок по парку. Но ее любовь к природе нашла выход. Милдред проводила прохладные утренние часы в нашей оранжерее, проявляя живой интерес к цветам. Круглый год она получала экзотические семена из разных уголков мира — Чуткая ко всему прекрасному, она находила бесконечное удовольствие в составлении букетов всевозможных размеров и форм, нередко черпая вдохновение в картинах у нас на стенах. У нее появилось исключительно очаровательное хобби – воспроизводить в мельчайших подробностях цветочные композиции с некоторых наших полотен. Вазу на заднем плане картины Энгра, сады Фрагонара, и все его букетики-бутоньерки, яркие гирлянды-букеты Ван Тилана, цветочные каскады Буше. Все это буквально оживало стараниями Милдред. Видя ее увлеченность, я даже купил несколько картин Де Хэма, Рюиша, Ван Алста и других голландских художников, специализировавшихся на цветах, только бы поддержать этот обворожительный досуг Милдред. Еще домашние сцены — Ее легкие штрихи — забавные случаи. Из-за постоянной слабости она либо оставалась в пределах своих комнат, либо проводила время в удобном кресле в центральной галерее, где ей нравилось бывать. Так она просиживала с книгой и чашкой горячего какао дни напролет, окруженная музыкой, искусством и цветами. Она была увлеченной читательницей, ее привлекали все жанры, от итальянской поэзии до великих французских классиков, и все это она читала в оригинале. Когда же ее здоровье ухудшилось, у нее появился вкус к детективным романам. Несмотря на свое всегдашнее пренебрежение к мнению критиков, первое время она, точно шаловливое дитя, скрывала от меня свое новое пристрастие. Затем призналась, что, читая детективы, просто ради отдыха, словно предается чуть стыдной забаве. Она говорила, что это не настоящая литература. Возможно, она была права. Но сказать по правде, когда она совсем ослабла, эти книги доставляли нам удовольствие. В числе самых дорогих моих воспоминаний о тех годах, наши совместные ужины, во время которых она рассказывала мне о прочитанных книгах. Не вспомню, с чего это началось, но постепенно у нас установилось нечто вроде ритуала. Дочитав роман, она пересказывала мне его за обедом. У нее была поразительная память и проницательность мисс Марпл. Никакая деталь не была слишком мала, чтобы ускользнуть от ее внимания. То, как она разбирала каждую крупицу информации, посрамило бы самого дотошного детектива, какого только можно представить. Между первым блюдом и десертом она пересказывала мне всю книгу со своими комментариями и догадками. Должен сказать, я научился радоваться этим маленьким тайнам, но только в увлеченном изложении Милдред. Она была просто прелесть, озаренная, погруженная в свой рассказ. Ее так пленял сюжет, а меня она сама, что еда остывала у нас на тарелках. Как же мы смеялись, когда замечали это. Она всегда просила, чтобы я угадал, кто убийца, но я слишком отвлекался, любуясь ею, и всегда промахивался, называя дворецкого или секретаршу, на которых обычно падало подозрение. От этого мы еще больше смеялись, пока я делал вид, что отчитываю ее за остывшую еду. Даже в самые тяжелые времена она не жаловалась и сохраняла веселый нрав, и непрестанно проявляла заботу обо мне, учитывая, Незаметные, но чудесные мелочи. Все эти нюансы делали мою жизнь лучше, хотя я толком этого не сознавал. Хотя я любил и ценил Милдрад с первой нашей встречи, только когда ее не стало, я заметил, как велико и всеохватно было ее влияние на мой повседневный мир. Благотворительница Неслучайно увлечение Милдред филантропией совпало с ухудшением ее здоровья. Интуиция подсказала ей, что каждый момент имеет значение. Даже если ей самой не станет лучше, она улучшит мир. Милдред начала активно поддерживать искусство в целом и музыку в частности, когда поняла, что больше не может посещать концерты. «Я всегда находил это до крайности трогательным». «Самоотверженность Милдред неоспоримо подтверждается тем, какой неутомимой благотворительницей она стала именно в то время, когда обнаружила, что не может пользоваться плодами своей щедрости». Еще о силе духа Милдред. В 1921 году она сделала значительный подарок Метрополитен Опере, став ее покровительницей. В знак благодарности господин Гати Казацца, главный управляющий, прислал хор пропеть рождественские гимны под нашим окном. Я никогда не забуду слез Милдрат, этого выражения благодарности и крайнего изумления, когда она смотрела во двор на певцов при полном параде, устроивших изысканное рождественское представление специально для нее. Это был лишь первый из подобных жестов со стороны различных художественных учреждений и отдельных лиц. Зная, что Милдред слишком слаба, чтобы посещать публичные выступления, некоторые музыканты приходили засвидетельствовать свое почтение лично. Обычно это происходило за чаем, когда я находился на работе. И это, по всей видимости, было к лучшему, поскольку мое отсутствие помогало Милдред преодолеть застенчивость и наладить дружеские отношения с артистами, которые впоследствии стали так важны в ее жизни». В течение тех лет она также оказывала регулярную поддержку как симфоническому оркестру, так и филармоническому обществу Нью-Йорка, учредив фонды для каждого из их концертмейстеров. Кроме того, она много сделала для молодежных концертов филармонии, серии утренников для всей семьи, которые она помогла организовать в 1924 году. Для Милдред было крайне важно позаботиться, чтобы молодые люди получили музыкальное образование, которого сама она была лишена. Вот почему я вмешался, когда она решила помочь Институту музыкального искусства приобрести семейный гостевой дом Вандербильтов на Восточной 52-й улице, чтобы в том же году создать Джульярдскую школу. Добавить подробности по этой операции и личный интерес приобретения дома Вандербильтов. Любовь Милдред к музыке не означала, что она пренебрегала страстью к книгам. Она стала ярой поборницей публичных библиотек. И не только в Нью-Йорке, но и в фабричных городках вокруг родного Олбани, где культура не поспевала за промышленностью и по всей стране. Обычай просить ребенка разрезать за нее ленту. Отказывалась давать этим зданиям нашу фамилию и проявлять щедрость на показ. Раздавать деньги – дело непростое. Оно требует строгой планомерности и стратегического мышления. Без должного подхода филантропия может не только навредить дающему, но и испортить берущего. Раскрыть. Великодушие – мать неблагодарности. Когда благотворительная деятельность Милдра достигла определенного размаха, я увидел необходимость организовать ее на рациональной основе. Вот почему в 1926 году я создал благотворительный фонд «Милдред Бивелл». Я не только щедро его финансировал, но и распоряжался средствами таким образом, чтобы пожертвования осуществлялись на систематической основе и не истощали капитала. Общая финансовая система BFMB. В чем его новизна? Ключевые этапы. Мы с Милдред регулярно обсуждали по утрам в оранжерее до начала моего рабочего дня, как распорядиться средствами. Как же она загоралась. Ее азарт, получаемый от благотворительности, заметно превосходил тот, к какому многие женщины стремятся, совершая походы по магазинам. Она выбирала задачи учреждения с безудержным энтузиазмом, но прислушивалась к моим призывам к благоразумию. И всякий раз, как ее выбор оказывался финансово несостоятелен, следовало моим указаниям. Мой методический подход обуздывал ее естественную увлеченность. Я заботился о том, чтобы ее благородные порывы получали как можно более широкий размах и приносили наибольшую пользу. Указать ряд бенефициаров и задач. Доказательство успешности благотворительного фонда Милдред Бивел в том, что он процветает и по сей день, помогая как начинающим, так и признанным художникам по всей стране. И я... Прощание. Болезнь Милдред стала, пожалуй, величайшим испытанием в моей жизни. По мере того, как ее состояние ухудшалось, я привлекал лучших врачей в стране. Я консультировался с ними наедине после каждого нового обследования, лишь подтверждавшего результаты предыдущего. Врачи в один голос говорили, что удивлены тем, какой сильной Милдред казалась, если учитывать стадию развития ее злокачественной опухоли. Мы все объясняли это ее положительным настроем и оптимистичным отношением к жизни. Вот почему я скрывал от нее диагноз так долго, как только мог, всегда проявляя жизнерадостность и следя за тем, чтобы все маленькие ритуалы и удовольствия, составлявшие ее жизнь, оставались при ней. Я просто-напросто боялся, что у нее не хватит сил принять правду». Суровые факты разрушили бы то благостное расположение духа, которое ее поддерживало до тех пор. Мне больно это говорить, но я не ошибся. Когда я, наконец, раскрыл ей диагноз, само это слово наполнило ее ужасом, который только ускорил ее уход. Краткий сдержанный рассказ о быстром уведании Милдред. После обширных консультаций с врачами, как в Нью-Йорке, так и в Европе, я нашел санаторий в Швейцарии, где отдельным пациентам с предположительно неизлечимыми болезнями удалось чудесным образом исцелиться. Само это место, уединенный курорт где-то между Цюрихом и Санкт-Морицем, подстегнуло мой интерес. Но, подобно тому, как мне было невыносимо делиться с Милдред плохими новостями без крайней необходимости, Мне не хотелось давать ей ложную надежду. Для больного человека нет ничего хуже разочарований. Еще немного, и Милдред уже не смогла бы перенести путешествие. Ее опасения. Гонка со временем. Улаживание дел Милдред в Нью-Йорке. Забота о том, чтобы нью-йоркская контора продолжала работать в самостоятельном режиме. Напутствие друзей, посадка на корабль, коротко о путешествии. Санаторий располагался в живописных краях, окруженных горами, поросшими лесом. Из той долины на середине склона открывались чарующие виды на пастбище внизу. Крепкий и бодрящий воздух действовал как тонизирующее средство, и с самого начала я заметил его бодрящее воздействие на Милдред. Лицо ее обрело прежний цвет. Походка снова сделалась упругой. Европейский ландшафт напомнил Милдред о ее девичестве – Что-нибудь вкратце о ее жизни в Европе с родителями. Она сразу же освоилась. Врачи и медсестры были без ума от нее. И тому подобное. Анализы, повседневные дела, лечебные воды, диета, физические упражнения, недолгие прогулки и так далее. Боль. Вскоре после нашего прибытия, как только врачи провели все анализы, директор учреждения попросил меня увидеться с ним. Он мог бы ничего не говорить. Я прекрасно знаю, как выглядит человек с плохими новостями. После обычных рассуждений и мрачных преамбул он уважил меня, высказавшись прямо. Наука в данном случае была бессильна. Хотел бы я сказать, что это стало шоком для меня. Тем не менее, директор меня заверил, что я принял правильное решение, доверив Милдред его заботам. Санаторий и окружающая природа обеспечат наилучшие условия в этот трудный период. Так оно и вышло. Должно быть, Милдред чуяла или догадывалась, что ее состояние неизлечимо. Она оставалась все так же мила, но ее веселость и жизнелюбие уступили место новой безмятежности и присутствию духа. Часть ее уже вознеслась в высший мир. Примеры невинной мудрости Милдред в этот период. Ее мысли о природе и Боге. Наша последняя прогулка в роще. Трогательные случаи с животным. Лишь раз я посмел нарушить ее тихий досуг, когда сумел привести на курорт струнный квартет из Гранд-отеля Санкт-Морец для частного концерта. «Директоры и кое-кто из врачей провели этот незабываемый вечер с нами. Я попросил квартет сыграть любимое произведение Милдред. Назвать несколько. Можно без преувеличения сказать, что она была ошеломлена. Под конец выступления она выглядела полной жизни и задора, почти как если бы чудесным образом исцелилась. Такую силу имела над ней музыка. Это легкое улучшение побудило меня, пусть и с неохотой, отправиться в однодневную поездку, чтобы разобраться в только что возникшей ситуации критической важности. В Цюрихе, расположенном всего 60 милях от курорта, находится швейцарская фондовая биржа. Не говоря уже о том, что это одна из банковских столиц мира. Неотложные дела требовали моего присутствия. То был единственный раз, когда я оставил Милдред, и я сожалею об этом. Никогда не забуду, как перед моим уходом она приложила мне колбу ладонь тыльной стороной. И никогда не прощу себя за то, что не понял. Это она попрощалась со мной таким необычным жестом. Когда я вернулся из города, она уже покинула наш мир».